Глава седьмая. Может. Однозначно может быть и хуже. Клуб-то закрыт. Я стоял у закрытой двери и размышлял над тем, куда мне податься. Домой идти не хотелось. Там сейчас милиция разбирается и наводит справки. А кроме дома идти-то и некуда. Придется отправляться, куда глаза глядят. Погуляю я по вечерней Москве. — Давненько я этого не делал. Уже не помню, когда последний раз в кино-то был. Хотя кто же меня в кино без денег пустит? — Ты что тут стоишь такой задумчивой физиономии? Людей распугаешь? — Ой, уже распугал. Клуб даже закрыли. Вместо приветствия вывалил Чиж, выпрыгнув из-за угла клуба, что выходил прямо на его дом. — Я забыл, что Чиж живет рядом. Неужели углядел меня в окно? Сижу я на кухне, смотрю себе вечерние новости и вдруг вижу, что ты стоишь тут с таким видом, будто у тебя зуб болит, — объяснил Чиш. Ты что такой мутный? Обидел кто? Задав вопрос, он вытащил сигарету и закурил. Курил он исключительно парламент и одевался, несмотря на профессию художника, довольно богато. Пиджаки исключительно фирменные, ботинки только из натуральной кожи и прочее. Сейчас он был одет в новенький с иголочкой белый костюм в полоску и чем-то неуловимо напоминал зэка. Такое сходство не могло не улучшить мне настроение. — Ага, милиция меня обидела. В доме шастая, все вынюхивается, — с мешком ответил я. Чиж вопросительно поднял бровь. Да соседку обокрали, бумаги какие-то ценные сперли. Вот и вы спрашивает теперь милиция что да как. это значит главный подозреваемый не то утвердительно не то вопросительно сказал он конечно кто же еще если не я я же местный авторитет вот я всем говорил что ты бандита мне не верили теперь Теперь-то уж поверят подняв указательный палец запил он так он меня смысле сбивает ты извини но я тут собрался в кино пойти кажется неуверенно начал я Чиж удивленно посмотрел на меня, потрогал мой лоб, а потом еще и ущипнул себя. Так, вроде не заболел, и я не сплю. Значит, ты, правда, собрался в кино? С чего это вдруг? И почему именно в кино? Что-то с тобой в последнее время не то творится. То посуду моешь, то в кино. Ой, не к добру это. Да не обязательно в кино. Я просто решил оттянуться немного. Имею я право иногда оттянуться или нет? — Без меня нет, — уверенно ответил Чиш. — Куда ты такой пойдешь? Ты же нигде не был никогда и ни одного места нормального не знаешь. — Но ничего, я тебе такие места покажу, закачаешься. — Ой, не нравится мне этот его энтузиазм. — А может, не надо? — обреченно спросил я. — Надо, Федя, надо. Чиша хватил меня за плечо и потянул в сторону метро. Глаза его горели в предчувствии веселья. Вот только мне, боюсь, будет, как всегда, не до смеха. Последний раз, когда мы с ним вместе ходили на дискотеку, там случилась драка. Все бы ничего, но затеял ее Чиж и не без моей помощи. Он подкатился к каким-то девушкам, и я, естественно, от него не отставал. И оказалось, что мы пришли не одни, их друзьям совершенно не понравилось, что два каких-то лоха клеят их девочек. Тут уж сыграла роль наглость Чижа, а мне пришлось помогать ему отстаивать свою точку зрения на тему «Кто это здесь лох?» Причем так получилось, что досталось только мне, а Чиж умудрился отделаться легким испугом. Потом он всех уверял, что затеял все я, и в купе с историей моей стычки с Хазом это укрепляло мою очень своеобразную репутацию в клубе. И теперь Чиж опять тащил меня на очередную тусовку. Чем это мне выльется, я не могу себе даже представить. По пути к метро мне почудилось, будто я увидел в толпе того типа в сером, что стоял вчера у моего подъезда. Но тот опять исчез раньше, чем я успел что-либо надумать. Неожиданно Чиж остановился. «Слушай, я сейчас Лане позвоню», — сказал он, доставая сотовой самой последней модели. «Вот я давно хотел спросить, «Ты откуда деньги берешь на все эти свои чудеса техники?» Спросил я. «А я и не трачу денег». «Это все братец мой, он меня постоянно снабжает всякой мелочью», Небрежно сказал, «Чиж, набирая номер». «Ага, если учесть, что брата у него, насколько я знаю, никогда не было, «то все понятно». «Алло, Лана, слушай, мы тут собрались на дискотеку, «давай подходи в свалку». «Ага, там же, где и вчера». — Ну все, пока, целую. Он убрал телефон и глянул на меня. — Эх, оторвемся мы сегодня. Главное, не зевай, отхвати себе девушку. — Знаю я, какой ты придирчивый. — Ты не высматривай, красавец писанных, бери, что есть. — Ага, придирчивый. — Не придирчивый, а скромный. Но должна же быть у меня какая-то отговорка. — Смотря что есть, неопределенно высказался я.